Это позволяло тащить за собой груз или убитое животное. Здесь могла пройти и лошадь. Когда Джандалар подошел к обрыву, он ощутил знакомую боль внутри от вида вниз. Боль, которая никогда полностью не проходила, пока он жил здесь. Он мог контролировать ее, восхищаясь и открывающейся картиной и огромной работы, благодаря которой с помощью каменных топоров были убраны все крупные глыбы. Это был самый удобный проход к жилищу, и все же чувство боли оставалось. Придерживая волка, Элла следовала за юношей вокруг отвесной стены. Уинни двигалась за ними. Возле края тропы появилась трава, затем кусты и деревья. Далее виднелось несколько деревянных строений, удобное для жизни селения Шарамудои сверху было защищено нависшей огромной каменной плитой. Джандалар знал, что в случае опасности существовал другой выход. Можно было залезть на эту отвесную скалу. С гор стекал прозрачный ручей, спускавшийся водопадом в нижнее озеро. Увидев появившихся из-за скалы волка и лошадь, люди побросали работу, но Джандалар уже был рядом. Они растерянно смотрели на него, хотя, несомненно, узнали. «Хола!» — приветствовал он их. Увидел даланда Джандалар отдал повод Эйли и, обняв Дарвало, подошел к вождю пещеры. даланда Это я, Джандалар!» «Джандалар, ты?» «Доланда был все еще в замешательстве. Откуда ты?» «С востока. Я провел зиму в племени Мамутои. А это кто?» Джандалар знал, что необходимо соблюсти ритуал знакомства, иначе человек будет весьма оскорблен. «Это Эйла из племени Мамутои». «Животные с нами. Они подчиняются нам и никому не причинят зла». «И волк тоже?» «Я уже дотрагивался до волка и гладил его по шерсти, сказал Дарвала. Он даже не пытался обидеть меня». Доланда взглянул на парня. «Ты притрагивался к нему?» «Да». «Она говорит, что это не опасно. Надо только познакомиться с ними». «Это правда, Доланда. Я не пришел бы сюда с тем, кто мог бы причинить вам беспокойство. Иди и познакомься с Эйлой и ее животными». Несколько человек последовали за ними. Уинни подошла к Элле. Та в одной руке держала поводу дольца, а другой придерживала волка. Огромный северный зверь принял защитную стойку, но угроза от него не исходила. Как ей удается заставить лошадей не бояться волком? Они знают, что им нечего бояться его. Они помнят его еще маленьким. А почему... Они не убегают от нас, спросил вождь, когда они подошли ближе. Их всегда окружали люди. Я присутствовал при рождении жеребенка. У меня была серьезная рана, и Эла спасла мою жизнь. Даланда остановился и тяжело посмотрел на мужчину. Она колдунья, она принадлежит к дому мамонта. Невысокая, пухлая молодая женщина вступила в разговор. «Если она Мамут, то где ее татуировка?» «Мы уехали прежде, чем она кончила учиться, то ли». Улыбнувшись, Джандалар посмотрел на женщину из племени Мамутои. Она совсем не изменилась, осталась такой же прямой и откровенной. Даланда закрыл глаза и покачал головой. «Плохие дела». Во взгляде его было отчаяние. Рошария упала и поранилась. Дарва говорил об этом. Он сказал, что ваш Мамут умер до да, прошлой зимой. Хочется, чтобы эта женщина оказалась настоящей целительницей. Мы сообщили в соседнюю пещеру, но их целитель куда-то отлучился. А теперь, наверное, слишком поздно. Ее учили не врачеванию, она и так целительница. Ее учили... Это долгая история, но она понимает кое-что в своем деле. Они подошли к Эйле и животным, Эйле из племени Мамутои. Это Доланда, вождь Шамутои, части народа Шарамудои. Джандалар произнес это по-мамутойски и, перейдя на язык даланда сказал, даланда из племени Шарамудои. Это Эйла, дочь дома Мамонта, племени мамутой На мгновение Доланда замешкался, поскольку смотрел на животных, особенно на волка, так как никогда так близко не стоял рядом с живым волком. Затем он перевел взгляд на лошадей. Они выглядели вполне мирными. Тогда он протянул открытые ладони. «Именем Великой Матери Мадо, приветствую тебя, Эйла, из племени Мамутои!» «Именем мут Великой Земной Матери, благодарю тебя, Доланда, из племени Шарамудои!» — ответила Эйла, беря его руки в свои. — У женщины странный акцент, — подумал Доланда. — Она говорит на языке мамутои, но как-то не так. То ли гораздо четче произносит звуки. Может быть, она из другой области. Доланда достаточно знал язык, чтобы понимать его, поскольку несколько раз ходил к Великой реке, где торговал и даже привел женщину этого племени. Вслед за Даланда и другие потянулись приветствовать Джандаларой и прибывшую с ним женщину. Толи вышла вперед. Джандалар с улыбкой посмотрел на нее. Через брата он был с ней в родстве, и она очень нравилась ему. «Толи, как прекрасно вновь увидеть тебя! Мне тоже приятно видеть тебя. Ты уже хорошо говоришь на нашем языке. Временами я сомневалась в твоих способностях к языкам». Она не прикоснулась ладонями к его рукам, а просто дружески обняла. Обрадованный тем, что он наконец здесь, Джандалар наклонился и приподнял маленькую женщину. Слегка растерявшись, она покраснела. Ей пришло в голову, что этот высокий, красивый, несколько замкнутый мужчина сильно изменился. Она не могла припомнить, чтобы он так открыто проявлял свои чувства. Когда он поставил ее на землю, она внимательно посмотрела на него и его спутницу, Решив, что эта женщина, вероятно, есть причина перемены. «Эйла из стойбища льва племени Мамутои приветствует Толи из племени Шарамудои. Именем Мут или Мадо, я приветствую тебя, Эйла, из племени Мамутои. имени Матери Всего Сущего благодарю тебя, Толи, из племени Шарамудои, счастливо познакомиться с тобой».